«Это всё по-настоящему интересно», — подумала Рика Даунстар. «Если освоиться с системой и давать ей требуемые команды, можно узнать всё, что угодно. Например, приблизительный вес и облик всех этих маленьких огоньков, двигающихся на экране. Компьютер даже готов был выработать трёхмерную модель, если его хорошо об этом попросить». Рика просила «хорошо». Теперь всё стало на свои места. «Анита был мёртв».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 Эвелон Тафф был один на центральной оси корабля, что-то заталкивал Чан с клонами и пытался заставить систему активировать временной шпиндель. Рикка ввела соответствующую команду. Все остальное биооружие было в коридорах. Рикка решила подождать, пока обстоятельства не прояснятся настолько, чтобы в них можно было разобраться. Тем временем она отыскала программу, очищающую внутренность корабля от инфекции.